Прошла пара недель, и мы выправили карму. Немного не добрал только трёха, но он сочковал на процедурах. Когда мы приехали в Москву, моя интимная привлекательность даже поднялась на один пункт, от чего обычные проблемы не просто вернулись, а усилились. Герду теперь арендовали почти каждую ночь. Мало того, по её требованиям и причудам я часто догадывался, что нас формально её, но на самом деле ведь и меня тоже сняли для корпоратива. Доказательств, конечно, не было. Что мы вообще знаем про баночные корпоративы? Арендуют зеркальника один моск, а подключается сразу 10, и у каждого свои запросы. Экономят, гоняют по кругу. А у тебя такое чувство, что ты попал в лапы к сексуально забоченной шизофренички с множественным расщеплением личности. Жаловаться в таких случаях некому. Да и рассказывать подробности было бы тошно. В общем, я терпел неделю, терпел другую, а потом пошёл к Люсику сповинный. Люси Фёдор принял меня в своей студии, в зале с фресками, свежежатветой и благоухающий опустив глаза в пол я попросил его снова взять герду в постоянную аренду я вёл себя глупо сказал я пусть всё будет как раньше думаешь мне это нужно фыркнул он ну пожалуйста люсик попросил я А если тебе снова что-то не понравится, опять меня убивать придёшь? Не приду, сказал я. Я правда так больше не могу. Ты хочешь, чтобы я взял Герду в постоянную аренду за свои кровные, а знаешь ли ты, сколько это стоит? В общем, разговор был тяжёлый и неинтересный и кончился тем, что Люсик Опозтил меня на 5% по контракту. Лезать будешь упорно, сказал он. Каждый день. И соглашаюсь я только потому, что ценю твой талант. Если опять не понравится, не трудись на меня покушаться. Просто мигни. Я её в тот же вечер снова сдам. Я торжественно обещал, что их эксцессов не будет. Я был уверен, что мне повезло. Постоянная ночная аренда такого зеркала, как Герда, наверняка стоила больше 5% от моего дохода. Забегая вперёд, скажу, что чуть было не нарушил данное Люсику слово. Мне опять захотелось убить его, когда всплыла правда, но он к тому моменту был уже мёртв и без моих усилий. А правда заключалось в том, что он вообще никогда не сдавал герду в аренду. Именно поэтому маяк господина Сасаки и смог перехватить канал связи. Маяк не арендовал мою девочку на ночь, а просто её хакнул. В Москве так сделать трудно. Коммуникационное пространство хорошо защищено. В Сибири сетка совсем другая. и захватить канал проще. Так что все ночные шабаши с гердой устраивали небаночники. Меня юзал сам Люсик, а я в это время думал, что мы с гердой обслуживаем подземный корпоратив. Может быть, конечно, Люси Фёдор веселился вместе с пьяными сердоболами, и некоторые из них действительно были из банок. Таких подробностей я не знаю. Но в любом случае ему не надо было сдавать герду, как он врал. Она целиком и полностью сидела на бюджете. Люсик просто глумился надо мной и вдобавок срубил бабла, опустив меня на целых 5%. Поклонник таланта. Ага. Мема номер 14. В бойщик. Иногда Тебе может показаться, что твои соратники, продюсеры и вообще люди, ведущие с тобой дела, заворожены сверканием твоего дара и искренне хотят помочь своими услугами по финансовой части. Будь уверен, в это самое время они пытаются отметь тебя на всю катушку с целью максимизации своего профита. Из всех остальных правил бывают исключения. Из этого никогда Дело не в том, что они плохие люди. Они по-своему хорошие, как и все люди на земле. Просто они не такие, как ты. У тебя в жизни есть творчество, у них только деньги. Но правду про Люсика я узнал через много лет, тогда мне казалось, что в мою жизнь вернулось счастье. Герда стала прежней, меланхоличной и чуть холодноватой, о том, что стоит за этим на самом деле. Я научился не думать. Главное, я теперь высыпался каждую ночь и смог наконец успокоить нервы. Что было даже важнее, скоро я действительно стал чувствовать присутствие господина Сасаки в своей жизни. Началось с того, что мне на кукуху шлёпнулся текст под названием Дом Бахи. Это была короткая повесть. Мемуары японского офицера, сражавшегося, вернее, отсиживавшегося в Бирме XX века. Видимо, офицером был сам господин Сасаки в прошлой жизни. Так надо было понимать. Я сделал бумажную распечатку текста и переплёл его в небольшую брошюрку. Сперва читать было интересно, когда зашла речь о монахах и буддийской практике, я стал засыпать. Вот прямо натурально клевать носом над страницей, даже над одним и тем же абзацем. Словно Гоше сильно не нравилось прочитанное, и он пытался погрузить меня в сон. Я слышал, что так бывает при чтении конспирологической литературы, но сам с этим прежде не сталкивался. Я прикладываю Домбахи к своему мемуару в оригинальной орфографии, поскольку там описаны события далёкого прошлого. Однобуквенный закон на этот текст не распространяется. Можете прочесть, а можете не читать. Текст публиковался в отдельной брошюре и прежде, но особого внимания не привлёк. Сам я, конечно, осилил заметки господина Сасаки Согласен, по смыслу Дом Бахи некоторым образом связан с моим летитбизмом и другими вбойками. Только связь эта замысловата, сложна, и прямо выводить одно из другого, как делают критики, натяжка. Но в главном господин Сасаки не обманул. Именно после возвращения из Сибири меня стали посещать мысли, сложившиеся затем в мой легендарный до безумия. Даже если мне помогал маяк, я чувствовал и переживал все инсайты как свои собственные, так что это действительно был мой вруб на 100%. А корни и источники, да разве может кто-то в нашей жизни их проследить? Хоть чем-нибудь В нашем мире вообще не существует единой причинности или, как говорят по научному, монокаузальности. У всего и всегда причин бывает много, и у хороших событий, и у плохих. Приведу в качестве примера часто встречающуюся в жизни ситуацию: один человек вынимает наган и стреляет другому в голову. Вспомним хотя бы павшую династию. Вроде бы Причиной смерти второго было то, что первый потянул за курок. Юридически, да, в суде по-другому не рассуждают, это правильно. Но мы же не юристы, мы нормальные люди. А как насчёт порохов в патроне? Кто-то ведь должен его сделать, верно? Кто-то должен распечатать наган на принтере, кто-то должен отвезти убийцу к месту убийства на телеге, разве нет? Кто-то должен положить в телегу сена. А как насчёт мыслей и эффектов, заставивших стрелка пожать гашетку? Это ж целые поколения пропагандистов работали, ругали монархию, превозносили будущую диктатуру, разоблачали одни подтасовки, оправдывали другие, надеялись, что при делах всегда будет их мафия. Мозгов у этой публики меньше, чем у рыб. Дядью Отечество Никто не предвидел. Только не надо думать, что я кого-то осуждаю или не осуждаю. Я современный вменяемый человек и сгибаюсь вместе со всем, чему пока ещё разрешают дышать и тихо говорить. Годёки-Годёкина, жабе-жабена, слава дяде Отечество и прекрасному Гольденштерну. Можно и наоборот тоже возражать не буду. Я не о моральной юридической стороне вопроса, а всего лишь о том, что в убийстве Михалкова и хашкеназов участвовали все космические силы и все люди. Увери хоть одну мандавошку доминошку, и ничего не случилось бы. Брок куратор с 나가ном в руке это режущая кромка истории. А меч судьбы целиком так огромен, что никому его не увидеть. Это вся наша вселенная. Если проследить историю вопроса, окажется, что Михалкових свергал весь космос. То же самое относится к любому событию, ко всякому убийству, даже комара, и, конечно, к каждому акту творчества. Поэтому любое проявление зла наказание за наши общие грехи, что не отменяет, конечно, вины конкретных негодяев, а каждая манифестация гения нечейта персональный прорыв, а заслуженная всеми награда, что не отменяет личного достижения. Но люди вы неизлечимо лживы. Они ищут групповой и личный профит в любом движении души, в каждом повороте слова и мысли. поэтому глупо спорить с ними на эту тему и на другие темы тоже господин Сасаки помог мне это понять, но ему тоже помогли он рассказывает в своих воспоминаниях кто и как именно поэтому у всякой вбойки даже у любой мысли и фразы ниисчислимое количество притёч мемо номер 15 вбойщик Не считай себя подлинным и единственным творцом своего стрима и расцветающих вокруг него врубов. Ты даже не знаешь, что происходит в головах твоих свидетелей. Автор любого гениального творческого продукта весь мир. Ты сам просто кисть в руке незримого художника. Всё прекрасное создаётся распределённым богом. И именно поэтому все юридические документы на твоё авторское право должны быть оформлены безупречно. Поняли, куда я клоню? А клоню я к тому, что все эти разговоры, будто я чего-то у кого-то позаимствовал или тем более потырил, с тех пор, как я разрешил напечатать Дом Баха, они раздаются часто. Ложь и навет. Лэттбитзим придумал я сам и помог мне в этом ни один маяк господина Сасаки. Огромное спасибо. Но и вся вселенная может не только это.